Глава сороковая. Остров большой Шантар во х о т с к о м море. Если и есть в мире богом забытые места, то в России их точно нет. Бог любит и бережет Россию, он на нее надеется. Зато забытых людьми мест в России больше, чем хотелось бы. Забытых, потому что когда-то здесь, если не кипела, то точно бурлила жизнь, а сейчас она отсюда ушла, или ее ушли, или так сложились обстоятельства. Именно одним из таких мест является остров Большой Шантар. Каждый год в середине лета сюда на неделю, максимум на две, заезжает небольшая научная исследовательская экспедиция, и может быть на час другой заплывет редкий кораблик с кучкой туристов-любителей дикой природы. Всё остальное время здесь никого нет, ну или почти никого нет. На острове, несмотря на все глобальные изменения, всё-таки остался небольшой кусочек цивилизации. А именно метеорологическая станция с одним единственным штатным сотрудником, мужчиной, и еще одним в н е ш т а т н ы м женщиной, так сказать, на половину ставки, по совместительству еще и женой того самого мужика. Сегодня день порадовал: небо хоть и с облаками, но зато нет промозглого сметающего все на своем пути ветра. Мороз приятно потрескивает, или вернее, и з в и н и т по бескрайней белой пустыне, лишь изредка эту звенящую тишину н а р у ш а е т гулки у д а р топора. Возле небольшого деревянного сруба, собственно самой метеостанции, п р и ю т и л а с ь х о з я й с т в е н н а я постройка с навесом. Под навесом бородатый мужик в телогрейке времен раннего социалистического реализма и в такой же шапке-ушанке к о л е т топором дрова. Делает он это с завидной сноровкой, размеренными, точными и сильными ударами, не оставляющими ни единого шанса полену. Сразу видно, что н е к а к о й нибудь белый воротничок, он же офисная плесень из крупного города. Наша порода рабоче-крестьянская. Рядом бегает лайка, безустали всматривающаяся и внюхивающаяся в снежную даль. Природная сигнализация от непрошенных гостей медведей. Слышен скрип двери, и из проема вместе с облаком теплого воздуха в ы с о в ы в а е т с я женская голова в пуховом платке. Коль, через пять минут связь с большой землей. Давай в дом, и чай уже согрелся. Хорошо, сейчас иду. Мужик силой втыкает топор в большой деревянный чурбан, снимает рукавица, растирает замерзшие руки и трусцой бежит в дом. Спышные бороды соскакивает очередная капелька растаявшего льда. Мужик не обращает на это никакого внимания. Он сидит возле в и д а в ш е г о вида радиоприемника, поправляет клавиши, настраивает регулятором волну, выставляет громкость. Все готово к приему сообщения. небольшое, но все-таки развлечение в полностью вакуумном пространстве. Наконец-то радиостанция оживает знакомым голосом. Шантар, Шантар, я Земля. Как слышишь меня, прием? Земля, слышу тебя на пять баллов, отвечает микрофон Бородач. Как дела, Николай? Все хорошо, без происшествий. Медведи сегодня в гости не приходили, сказали, завтра на чае всей семьей придут. Отлично. Через полчаса у вас вертушка будет. Гостинцев вам передали. Она без посадки сбросит и дальше полетит. Вас принял вертушка без посадки посылку сбросит. Радостно повторяет мужик. Ну хорошо, не скучайте там. До связи. Большое вам от нас спасибочки. Принял. До связи. Заканчивает мужик и бежит одеваться, чтобы обозначить пилоту место сброса контейнера. Не вдалеке от метеостанции над землей завис вертолет, из него вываливается тюк и падает в снег. Люк закрывается, и вертолет улетает в снежную мглу, оставив о себе минутную память в виде опускающегося снежного облака и удаляющегося треска лопастей. Мужик подбегает к тюку, взваливает его на плечо и возвращается в дом. Хотя на метеостанции имеется необходимый запас провианта, достаточный, чтобы дотянуть до следующего завоза, но таким неожиданным подарком судьбы ее обитатели радуются, как маленькие дети. Такие посылки потом вспоминаются и смакуются еще очень долго, даже после того, как последняя конфета или п р я н и к из нее будут съедены. Мужик и его жена сидят над раскрытым тюком и достают из него кучу обыкновенных для большой земли предметов, но совершенно недоступных на каменном корабле среди грозного океана: упаковка лимонов, кулек с ароматными яблоками, коробочка свежей клубники, связка бананов, конфеты, вафельный тортик. Два батона с о р о к о п ч е н о й колбасы, две булки черного душистого хлеба и еще килограмм десять-пятнадцать самого настоящего дефицита. Ты смотри, какая передача аппетитная. п р я м не передача, а закуска какая-то. Радуется мужик. Может тебе сто граммов фронтовых накапать? Спрашивает его боевая подруга. Знаешь, я что-то в последнее время так но употреблялся, что думать даже не могу об этом. Давай лучше ч а я сообрази с конфетками. но больше всего бородач радуется упаковке газет и журналов. как ребенок он бросает тюк, садится в кресло и начинает перебирать газеты, почти свежие, всего недельной давности. смотрит он на дату печати. жена готовит чай, а ее муж с жадностью открывает газету и начинает читать. через какое то время он недовольно восклицает: ай ай ай, ты смотри какой негодяй, как только земля таких носит. это нужно чтобы ты обязательно услышала. Говорит он и начинает читать вслух. з а о ч н ы й приговор в отношении Бореева вступил в законную силу. Ему инкриминируется статья двести семьдесят п я т УК – государственная измена. Апелляционная жалоба в интересах осужденного в Басманный районный суд Москвы не поступала. Как уже ранее сообщала наша газета, супруга Бореева после его побега в США покончила с собой. Юля подходит к Николаю, обнимает его за голову и прижимает к себе. Знаешь, а я рада, что хоть не долго, но ты будешь только моим и больше н и чьим. Я никогда не была так счастлива, как сейчас. Немного. По моим подсчетам, лет пять нам здесь с тобой за облаками следить. Воистину, пути господни и пути разведчика неисповедимы, обнимает жену. Ничего, подождем. Ведь у нас есть шанс воскреснуть из самого ада, из мира нерукопожатных и отверженных.